и с ней сделался тот же припадок слез, что накануне. Сидя на полу, так как я смущённо её выпустил, Рената рыдала в отчаянии, причём волосы упали ей на лицо, и плечи её дрожали жалостно. В этот миг один образ встал в моих воспоминаниях. Картина флорентинского художника Сандро Филиппеппи,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 Тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более».